Глава 13. И снова сыщик поехал в управление, поднялся в кабинет генерала Кашкина. Генерал он вошел без стука, как к старому знакомому. «Я вернулся за разрешениями на обыск», — пояснил он генерал. «Удалось их получить?» «Да, вот разрешение на обыск в загородном доме», — отвечал начальник управления, протягивая сыщику документ. «А вот и на обыск в городской квартире покойного». «А как прошла ваша встреча с помощником Дружкова?» «Да, я общался с господином Полосковым», — отвечал Гуров. «Это общение дало мне массу информации. Я даже не ожидал, что узнаю так много. Теперь я убежден, что нахожусь на правильном пути. Расследование убийств, начавшихся в Больших Копенах, надо начинать с конца, с убийства Дружкова. Так, теперь у меня еще одна просьба. Кроме самих разрешений, мне необходима команда, которая будет проводить обыск». «Вы можете выделить мне нужных специалистов?» «Я уже подумал об этом», — сообщил Кашкин. «И сформировал для вас команду. Сейчас я ребят сюда вызову». Он позвонил, и спустя несколько минут в кабинет вошли три человека. Двое довольно молодых, а третий постарше. «Вот вам, Лев Иванович, ваша команда на сегодняшний день», — сказал Кашкин. «Знакомьтесь, это старший криминалист Владимир Петрович Григорьев». «Это специалист по почерковедению Александр Антонов, а это эксперт в области оружия Петр Павлович Сухоруков». Гуров обошел всех троих участников своей группы, пожал каждому руку. Затем Кашкин спросил. «Вы сейчас поедете?» «Да, поедем прямо сейчас», — отвечал Гуров. «Машину вы нам дадите? В таком случае мы начнем с городской квартиры Дружкова, а затем переместимся в загородный дом». Гуров сел в весту, которую ему ранее предоставил Кашкин. Криминалисты сели в другую машину, и они отправились на квартиру генерала. Когда они уже были на месте, старший эксперт Григорьев спросил сыщика. «А что мы должны искать в первую очередь? Какая у нас ориентировка?» «В первую очередь меня интересуют разного рода записи, сделанные генералом», — отвечал Гуров. «Это могут быть записная книжка, ежедневник, какой-то блокнот» просто обрывок бумаги с каким-то адресом или фамилией, но еще деньги. Возможно, генерал хранил в разных местах квартиры и дома большие суммы наличных. Прежде чем попасть в квартиру бывшего руководителя управления, оперативникам пришлось преодолеть сопротивление его родных, вдовы и сына, помощника прокурора Московской области. Те никак не хотели пускать полицейских в квартиру, и только когда Гуров пригрозил взломать дверь, ее наконец открыли. Однако Константин и после этого старался создавать помехи работе оперативников. Он ходил по пятам то за одним криминалистом, то за другим. Все время заявлял, что будет на них жаловаться, что у них будут большие неприятности. А Гурову прямо сказал, что он последний день работает в системе мвд Однако и оперативник, и трое криминалистов были людьми привычными. Они не раз слышали подобные угрозы, так что полицейских они не смущали. Те продолжали работать и спустя час после начала обыска получили первый результат. В стене за диваном был обнаружен тайник, в котором лежали три пакета с деньгами – долларами, евро и юанями. В пересчете на рубли сумма составляла 12 миллионов. Другой тайник нашелся в секретном ящике письменного стола. В нем хранились документы – паспорта на имя самого генерала и некой Ларисы, водительские права, визы некоторых азиатских государств. После завершения обыска оперативники переместились в дом в поселке Камыши, где Гуров уже был несколько дней назад. Вдова генерала Алла Аркадьевна, на которую произвели большое впечатление, найденные в квартире документы некой Ларисы, с оперативниками не поехала, сказала, что с нее достаточно. А вот Константин увязался с полицейскими и продолжал встревать в дела. При первом посещении загородного дома Дружкова Гуров уже видел настенный шкаф, в котором ничего ценного не было. Теперь трое криминалистов устроили более тщательный осмотр дома. И он дал свои результаты. Молодой криминалист Саша Антонов сделал интересное открытие. В кабинете Дружкова стоял книжный шкаф, однако книг в нем не было. На полках стояли одни обложки. Антонов решил изучить пустышки и на самой нижней полке в одной из них обнаружил записную книжку. Почти все записи в ней делались сокращенно. Вместо фамилии использовались инициалы. Однако, когда Гуров внимательно вчитался в содержание этих записей, он понял, что речь идет о знакомых ему людях. «Важную находку ты сделал, Александр», — похвалил он Антонова. «Эта книжечка будет, пожалуй, поважнее, чем валюта в городской квартире. Я ее еще поизучаю на досуге. Думаю, она откроет нам много чего интересного». Обыск завершился лишь вечером, и оперативники выехали назад в город. Добравшись до управления, Гуров поднялся в кабинет капитана Никитина. Тот уже был на месте. Сидя за монитором, он составлял какой-то документ. — Ага, вот мы с тобой и встретились, капитан, — сказал Гуров, садясь напротив него. — Теперь ты уже не отвертишься. Придется тебе рассказать, какие сведения ты надыбал о господах Романове и Соболеве. — Да я и не думал отвертеться, Лев Иванович. С некоторой обидой в голосе отвечал Никитин. «Просто в прошлый раз, когда вы позвонили, у меня все было еще не совсем четко. А теперь наступила полная ясность, могу доложить. А у вас как дела? Я слышал, вы собирали группу экспертов, проводили обыск у Дружкова. Нашли что-то интересное?» «Мы массу чего нашли», — отвечал Гуров. «И я еще успел поговорить с бывшим помощником Дружкова, капитаном Полосковым. Знаешь такого?» «Знаю, конечно» кивнул капитан. «Противный человечек. У Дружкова он был на побегушках. Сбегай, узнай, организуй, принеси. И что, он вам тоже что-то рассказал?» «Вот этот, как ты выражаешься, противный человечек. И рассказал самые важные вещи, которые сразу прояснили все то, что случилось в Копенах», — отвечал Гуров. «Причем с совершенно неожиданной стороны. И я собираюсь обсудить с тобой эту вновь открывшуюся картину». «Но сначала все-таки расскажи о своих результатах». «Хорошо. Слушайте», — сказал капитан. Наблюдение за складом на Заозерском тракте показало, что там находится перевалочная база наркотиков, которые привозят в Суходольск. Запрещенный товар складируют на базе, а затем перевозят в центр прыжок. Там находится распределительный центр. «То есть эти две точки связаны между собой», — уточнил Гуров. «Совершенно верно». На Заозерской улице товар хранится, а в прыжке распределяется среди распространителей. Причем из двух деятелей, Соболева и Романова. Главным является все же Романов. В общем, у меня имеется достаточно данных для того, чтобы арестовать обоих. Я хотел только получить ваше разрешение на это. Ведь, может, вам для цели расследования нужно, чтобы этих деятелей до поры до времени не трогали? Нет, такого быть не может, — отозвался на эти слова Гуров. «Можешь проводить операцию хоть сегодня ночью и брать обоих. Только скажи, тебе удалось найти их связь с покойным генералом Дружковым?» «Да, связь здесь была самая прямая», — отвечал Никитин. Генерал контролировал поток наркотиков и получал свой доход с каждой порции. Посредником выступал тот же Романов. Дружков не раз в прыжок, якобы для того, чтобы позаниматься. А на деле — чтобы выслушать отчет Романова и получить очередной взнос. «Что ж...» — Отличный результат, капитан, — сказал Гуров. — А я смог установить, каким образом генерал был связан с селом Большие Копены, с маленьким главой администрации Егором Крапивиным. — То есть можно считать, что убийство Дружкова нами раскрыто? — с надеждой спросил капитан. Однако сыщик покачал головой. — Как же оно может быть раскрыто, если мы не знаем ответа на главный вопрос — кто убийца? — сказал он. Мы лишь поняли, что покойный генерал жил двойной жизнью, вращался в криминальной среде. И это могло стать причиной его гибели. Потому что в этой среде никакие договоры долго не действуют. Там постоянно происходят разборки, передел собственности и сфер влияния. «Да, но вы мне еще не рассказали, каким образом Дружков был связан с Крапивиным», — напомнил Никитин. «Вы только сказали, что они были связаны, и все. Или вы опять хотите отложить этот рассказ на потом?» «Нет, ничего откладывать я не собираюсь», — заверил его Гуров. «Сейчас я тебе все подробно изложу. Мало того, я хочу с тобой эти мои открытия обсудить, устроить что-то вроде мозгового штурма. Я, собственно, ради этого и приехал в управление. Итак, слушай», — начал полковник. Допрашивая Полоскова, я установил, что Дружков заинтересовался Крапивиным, когда узнал, что тот откуда-то добыл очень большие деньги — 8 миллионов рублей — и купил завод запчастей в Нижнем Новгороде. «Так Крапивин приобрел целый завод», — воскликнул Никитин. «Ничего себе!» «Да, приобрел», — кивнул Гуров. «Не перебивай, иначе ничего не расскажу». Дружков вызвал старосту к себе и стал допрашивать. Это был, что называется, допрос с пристрастием. Дружкова интересовало одно — откуда Крапивин взял такие большие деньги? Крапивин долго отказывался отвечать. Тогда генерал вызвал своего подручного палача, который избил Крапивина. И только после этого он согласился рассказать о деньгах. Тутгуров сделал паузу и невинным тоном спросил. «А что, стакан чая в этом кабинете можно получить?» «Сейчас я вам сделаю чай, Лев Иванович», — заверил Никитин. «Вы только продолжайте рассказывать». Он поставил чайник, выставил на стол коробку с заварочными пакетиками и банку с сахаром а потом снова сел к столу и уставился на сыщика. «Так что Крапивин рассказал Дружкову о деньгах?» — спросил он. «Откуда он взял такую сумму?» Гуров покачал головой. «Полосков об этом ничего не знает», — объяснил он. Дружков выгнал его из кабинета, так что допрос он не слышал. Не знает он и зачем Дружков после этого дважды ездил в копены Но, используя аналитические способности, улыбнулся Гуров. Мы с тобой можем попробовать восстановить содержание этих трех бесед. Ага, вот и чайник вскипел. Никитин разлил кипяток по стаканам. Гуров взял свой, добавил немного сахара, размешал, сделал глоток и после этого продолжил. Итак, мы знаем, что весной прошлого года у Крапивина внезапно оказалась большая сумма денег. А перед этим, еще осенью позапрошлого года, Крапивин... Дальний родственник Людмилы Кармановой заходил к ней в гости. Можно предположить, что Крапивин взял эти 12 миллионов именно у Кармановых. — Но ведь я по вашему заданию уже проверял ветеринара Гаврилина, которому раньше принадлежал Кармановский дом, — напомнил Никитин. — Все проверил и выяснил, что у Гаврилина больших денег не было, тем более таких огромных — 8 миллионов. — А что, если деньги в доме Кармановых появились позже? — сказал Гуров. «Что, если они не имеют никакого отношения к ветеринару?» «Но тогда откуда они взялись?» — растерянно произнес Никитин. «Как грибы, что ли, выросли?» «Пока что я не знаю, откуда в доме Кармановых появились большие деньги», — признался сыщик. «Но я не сомневаюсь, что причина убийств в Копенах связана именно с ними. Тогда все логично выстраивается. Крапивин, навещая Людмилу, каким-то образом узнает о деньгах». Он забирает эти деньги себе и на них покупает завод в Нижнем Новгороде. Как он забрал деньги у Людмилы мы не знаем, но вряд ли он сделал это силой, ведь в таком случае Людмила могла рассказать об этом. Скорее всего, он тайно проник в ее дом и выкрал деньги из тайника. Теперь слушай дальше. Денег в тайнике, скорее всего, было много. Крапивин использовал для покупки завода далеко не все. И об этом он на допросе, припертой к стене, рассказал генералу Дружкову. Генерал приехал в Копены, убил семью Кармановых. Это чтобы не оставлять свидетелей, а потом и Егора. Но тут на сцене появился кто-то, кто с самого начала знал об этих деньгах, следил за Крапивиным, а потом за генералом, и убил самого Дружкова, а деньги забрал из сейфа в загородном доме. «Да, наверняка так все и было» воскликнул Никитин. «Отличная реконструкция! Вы так восстановили ход событий, как будто сами при этом присутствовали». «Может, правильно восстановил. А может, пальцем в небо попал», заметил на это Гуров. «В точности этого сказать нельзя. Для нас сейчас самое важное — это определить последовательность действий. Где нам искать человека, который спрятал большие деньги в доме Людмилы Кармановой?» «Я думаю, надо проверить всех ее знакомых», — заявил капитан. «Прежде всего родственников, затем школьных подруг, студенческих. А еще надо проверить, не было ли в ее жизни мужчин до знакомства с мужем». «Это значит, что нам придется еще раз ехать в Большие Копены. И не только туда, но и в родное село Людмилы, Белогория. Там мы с тобой еще не бывали, это упущение. Возможно, в Белогории мы и узнаем имя человека, доверившего Людмиле большие деньги». — Да, конечно, надо ехать, — согласился Никитин. — Хотя, честно сказать, я сомневаюсь, что в Белогории мы что-то найдем. Это ведь даже не село, а деревня, скорее. Откуда там взяться богачу? — Если так, то вообще не стоит из Суходольска уезжать, отвечал Гуров. — Ведь только здесь живут люди с действительно большими деньгами. — Но мы с тобой, капитан, так рассуждать не можем. — Да я разве возражаю, Лев Иванович? — начал оправдываться капитан. «Это я так, просто мысли вслух. Так что, сейчас поедем?» «Нет». «Сейчас 10 часов уже. Ночь на дворе», — отвечал ему Гуров. «Так что сегодня мы никуда не поедем. Но завтра с утра будь готов. Прямо в 8 выедем.